что в вашей гостинице назначено свидание нескольких важных особ. Я принадлежу к членам общества, собирающегося в Фонтенбло. Придержите поэтому небольшую комнату для моего друга, который приедет или раньше, или после меня. Вы есть этот друг, не правда ли? Прервал свою речь хозяин красивого павлина. Малекорн...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 Сударь, это дело решенное. Все же сосчитаемся. Комната, стол, конюшня и корм для моей лошади. Сколько вы возьмете в день? 4 ливра, сударь. Значит, 12 ливров за истекшие три дня. Да, сударь, 12 ливров. Вот они. Зачем же вам платить теперь? тем что?